Глава седьмая. Теплый свет магических светильников лишь слегка разгонял полумрак уютной комнатки в таверне, которую, по словам принца, посещали многие знатные люди Аделийского королевства. В этой романтической обстановке некромант показался обычным земным парнем, развлекающим меня веселой болтовней. Только вот разговор у нас шел серьезный, и говорили мы о таких вещах, от которых мурашки бежали по коже. Пока я уплетала поздний завтрак, некромант рассказывал об устройстве правления в их мире. В общем, там такая история, что перед тем, как Совет Верховных Магов собирается, каждый из них берет в руки гримуар. В нем записаны очень мощные заклинания, а также самые страшные тайны магии. Да и книга это сама по себе разумное волшебство, квинтэссенция мудрости наших предков. «Круто!» Потрясенно выдохнула я, не забывая при этом усиленно жевать. Кажется, такого голода, как сейчас, я еще ни разу в жизни не испытывала. К тому же блюда оказались выше всяких похвал. Да, гримуар — это очень крутая вещь. Представляешь, он всегда безошибочно определяет, когда кто-то замышляет использовать магию во вред другим. Жаль только, что проверить можно не больше ста одного мага в месяц. Берут они в руки гримуар, и если что-то плохое задумали, то книга выскальзывает и улетает к архимагу. «Из всего этого тебе важно понять, что все заседающие в Совете точно вне подозрений и не причастны к убийствам архимагов». От услышанного я чуть не поперхнулась травяным отваром. «Что? Убийств? Каких убийств? Если маг – архимаг, то разве его можно убить? Он же, как я поняла, правит всем королевством, всей Адилией». «О, извини, я случайно обмолвился. Нет, архимаг руководит Советом Верховных Магов, А совет правит не только Адилийским королевством, но и всей Манжунтой. В общем, не забивай себе голову всякими скучными магическими советами и их проблемами. Наша академия находится в королевстве Адилии. Мир, куда я попала, именуется Манжунта. И у вас есть несколько королевств? Верно. Слушай, если мы хотим успеть на лекцию по магической политологии, то нам нужно идти прямо сейчас. Очень хотим, подтвердила я, допивая чай. Тот расплатился с официантом и открыл переход в Атыче. Фиалка неотступно следовала за мной. Как объяснил принц, фиф — это не имя, а вид животного. Поэтому я решила называть его так же, как любимый цветок, с родной и теперь такой далекой земли. Тум, преподаватель основ магической политологии, оказался молодым парнем и вел себя с адептами очень демократично. Принц снова сел рядом. Магистр устало подперев голову, скучным голосом диктовал. Магическая политология – это наука о власти, которую дает древняя магия. Есть еще и светская власть, правительство королевств, но это мы изучать не будем. Короли и королевы полностью подчиняются решениям Верховного Совета и поэтому представляют собой, по сути, исполнительную власть. Преподаватель зевнул и устало прикрыл веки. Воспользовавшись тишиной, принц наклонился и зашептал. «Кажется, кто-то вчера хорошо погулял. Смотри, сейчас я его взбодрю. Магистр, скажите, а как вы считаете, кто стал нашим новым архимагом?» Услышав вопрос, Тум моментально проснулся. Вышел из-за преподавательского стола и подошел к свободной партии, стоящей прямо перед нашей. Улыбнулся и неожиданно ловко для своей грустной комплекции запрыгнул на нее. Теперь я могла разглядеть его внешность в мельчайших подробностях. От плавных линий лица и объемных губ до темных кругов, залегших под карими глазами. Вычислить архимага может даже ребенок. Не понимаю, на что он рассчитывал, когда предпочел сохранить инкогнито. В аудитории воцарилась тишина. Болтовня прекратилась. Адепты приготовились слушать преподавателя. Как вы все хорошо знаете, Гримуар выбирает среди магов Верховного Совета того, кто получит возможность пользоваться записанными в нем знаниями. Он наделяет избранного древней магией, делающей мага непобедимым. Точнее, мы все так считали, пока за месяц не были убиты четыре архимага, один за другим. Преступник не тронул драгоценности и другие вещи. Его интересовала лишь та магия, которая одаривал гримуар своего владельца. И именно ее он выкачивал до последней капли. Магистр сделал паузу и, телепортировав со своего стола бокал воды, сделал большой глоток. От новости, что в этом мире тоже есть заговоры и убийства, мне стало не по себе. Разрозненные пласты информации об архимаге никак не желали соединяться в единую картинку, поэтому я воспользовалась паузой и засыпала принца вопросами. Немноговато ли смертей? Четверо архимагов убито, а Совет Верховных считает своей основной задачей выбрать следующего? Это какой же силой должен обладать убийца, если выпил четверых? И неужели все маги бессильны, а гримуар не в состоянии помочь? Магистр неожиданно отставил воду и немигающим взглядом уставился на меня, отчего я почувствовала себя, как на раскаленной сковородке. «Для тех, кто свалился к нам с дикой безмагической планеты!» С нажимом произнес Тум, сверля меня взглядом. «А также для всех остальных, напомню, свидетелями каких судьбоносных для Манджунты событий мы все сейчас являемся». «Никого Совету пока выбирать не нужно. Нынешний Архимаг, выбранный неделю назад, пока что жив и здоров. Хотя, конечно, кто знает, до чего еще договорились маги Верховного Совета». Преподаватель, наконец, отвел от меня взгляд и, спрыгнув с парты, принялся ходить между рядами. Из его дальнейшего рассказа я узнала, что в Верховном Совете 29 магов. Раз в месяц они собираются и решают глобальные, политические, экономические и некоторые другие вопросы. Архимаг выбирается гримуаром и остается таковым до самой своей смерти. Процедура выбора очень проста. Все маги пытаются открыть книгу, но получается это только у одного. Именно он становится следующим правителем всей Манджунты. Внеочередное заседание Совета состоялось неделю назад, и на нем был выбран новый Архимаг. Но он просил никому не раскрывать свое имя. По мнению Совета, эта просьба была обоснована, поскольку найти Архимага среди 29 сильнейших магов или же убить их всех – задача не из простых. Новый архимаг обещал, что это временная мера, и скоро он сам вычислит преступника. Самый очевидный мотив – захват власти – исключался, поскольку правителя выбирают среди тех, кто уже проверен гримуаром на порядочность. Тот же, кто затеял заговор, эту проверку точно не прошел бы. Тум считал, что все дело в древней магии. Когда гримуар раскрывается в руках нового избранного, он наделяет избранника этой самой древней магией и делает еще могущественнее. До настоящего момента считалось, что архимаги вообще неуязвимы, хотя, как оказалось, это не так, и кто-то нашел брешь в их мощной защите. Но попытка скрыть, кого выбрал гримуар своим новым хранителем, с точки зрения магистра, не имела особого смысла. Древняя магия, заложенная в книге, всегда выбирала самого сильного из входящих в совет. А кто это, ни для кого не секрет. — Как ты и сама, наверное, догадалась, Туму пока селенок для включения в совет не хватает, — шепнул мне на ухо принц. — Вот он и бесится. А еще делает вид, будто самый умный. Как же, все ломают голову над тем, кто стал архимагом, а для него якобы все просто и ясно. Преподаватель увидел, что мы шепчемся, и приблизился. Я вздрогнула, испугавшись, что он слышал наш разговор. Тот нашел мою руку под столом и ободряюще сжал, а затем громко сказал, чтобы Тум его услышал. «Так назовите нам его имя, очень любопытно». «Назову», — ответил преподаватель. «Это либо Пон, наш ректор, либо Чап, либо Лам, либо Эур, либо Айк. Кто-то из этих пяти магов и является теперь нашим действующим трусливым архимагом, не желающим выйти из тени». Я не услышала того имени, которое ожидала услышать в первую очередь, поэтому спросила. «А Рик, преподаватель практики по некромантии у старшекурсников?» «Разве он не сильный маг? Почему вы его не включили в список возможных архимагов?» Ответом мне стал дружный хохот адептов и преподавателя. Даже принц и тот не удержался от смеха. «Нет, ну ты мне объясни, что смешного в моем предположении», — допытывалась я у принца. Лекция закончилась, и мы шли в следующую по расписанию аудиторию. «Рик преподает в академии. Немного, но преподает. А тут все на виду, и магическую силу применяют постоянно». Он очень хорошо владеет некромантией, но по силе значительно уступает другим магам. Об этом все знают, поэтому и смеялись». Тот остановился и проникновенно заглянул мне в глаза. «Извини, что тоже не сдержался. Уверяю, что через год, когда ты будешь лучше знать, что и как здесь устроено, ты и сама посмеешься над своим сегодняшним предположением». Ответить я не успела, потому что перед принцем вспыхнули светящиеся знаки закодированного послания. «Меня срочно просят зайти в деканат, тебе придется идти на следующую лекцию без меня». Принц присел на корточки перед магическим животным и потрепал его по шорстке. «Фиалка, будь умницей, никому в обиду нашу девочку не давай». «Иди уже, меня нельзя обидеть, я сама кого хочешь могу довести до состояния нестояния». Хоть я и храбрилась, но без принца чувствовала себя неуверенно, и поэтому с тоской посмотрела ему вслед. Едва тот скрылся, как из ниши сбоку вышли братья Жик и Нап. Они почти одинаково щурили глаза и криво ухмылялись. Явно неблагодарность выразить пришли. Вокруг ходили адепты, но после того, что я узнала про необоснованную ненависть некромантов к женщинам, сильно сомневалась, что кто-то встанет на мою защиту. Подобрав полы длинной мантии, я бросилась бежать, на ходу сказав фиалке, чтобы та показала дорогу на следующую лекцию. Фиф поджал длинные ушки и фиолетовой стрелой ринулся вперед. Я едва поспевала. Добежав до поворота, притормозила, чтобы вписаться в него, и меня тут же сцапал Наб. «И куда же мы так торопимся?» – противным голосом поинтересовался Жик. Я молчала и упиралась в грудь захватчика. «Захотелось почувствовать себя некромантом?» «Слушай, ты, попаданка недоделанная!» – поддержал светскую беседу Наб. «Мы с тобой договаривались, что ты поможешь брата в академию вернуть, а не сама в нее зачислишься. Нам тут девки не нужны». У нас благородное мужское общество, так что если не хочешь стать расходным материалом, то иди к ректору и говори, что ты передумала здесь учиться. «Танцуйте отсюда!» — воскликнула я, надеюсь, что вновь удастся наколдовать что-нибудь. Парни недобро сверкнули глазами. «Ты не поняла, девочка, мы тебе не первокурсники сопливые!» — снисходительно просветил Нап. «У нас уровень магии, знаешь какой? Да и я еле сдерживаюсь, чтобы не свернуть тебе шею. — А про брата вообще молчу. Удивительно, сколько у него выдержки, ведь он некромант посильнее меня. Я молча анализировала ситуацию, пытаясь понять, отчего сейчас у меня не получилось послать ненавистных типов так же, как тех первокурсников. — Наверное, надо, чтобы участвовала нежить, — мелькнула догадка, и я поменяла формулировку. — Да идите вы оба снежить ютанга исполнять! Не успела договорить, как между мною и братьями разлилось желтое свечение, из которого вывалились пять зеленых зомби с бирками на ногах. Они радостно взвыли и устремились к некромантам. Братья в ужасе потянулись друг к другу, вставая в пару для танца. Один из зомби положил руки на плечи Набу, другой расположил свои лапищи на плечах Жика, и скоро у каждого из братьев образовался хвост из зомби. Как только все невольные танцоры нашли себе место в этой конструкции, начался танец. Удивительная компания кружила, выписывая немыслимые элементы акробатического танга. Другие адепты, жавшиеся до сих пор по стеночкам, расслабились и подтянулись поближе, чтобы ничего не пропустить. Толпа желающих посмеяться над танцующими росла с каждой минутой. Желания стоять и смотреть на дело рук своих у меня не возникло. Я не знала, когда закончатся действия чары и сколько времени понадобится братьям, чтобы освободиться от них. Попросив Фифа вновь вести меня на следующее занятие, я не успела пройти и десятка шагов, как оказалось перед нужной дверью. Зайдя внутрь, увидела пустующие парты. Небольшая стайка студентов на заднем ряду была не в счет. У мага-доски беседовали двое мужчин в мантиях преподавателей. Один помоложе, низенький и коренастый. Другой тоже невысокий, но более худощавый. — Успокойтесь, ничего страшного не произошло, — говорил последний. «У меня тоже бывают сложности. К примеру, через минуту начинается лекция, а адептов все нет». Его молодой коллега удрученно покачал головой и, подперев лоб рукой, пожаловался. «Вы просто не понимаете всей серьезности ситуации. Мой лабораторный материал гуляет сейчас неизвестно где». Я навострила уши, но преподаватели горестно замолчали. Тогда я решила вмешаться. «Извините, но я, кажется, знаю, где то, что вы ищете». Некроманты удивленно подняли головы, но, увидев меня, снова погрустнели. «А, первый и последний адепт Каватыче!» — пробормотал себе под нос коренастый. «Да что ты можешь знать?» Я хотела ответить, что ничего, но причастность к беспорядкам не давала покоя. В душе шевелились сомнения, вдруг я превысила пределы допустимой самообороны. «Это немного с моим участием произошло, но они сами напросились», — путанно объяснила я. Преподаватели посмотрели на меня куда более осмысленно. «В общем, там ваши студенты...» Я кивнула в сторону коридора, затем перевела взгляд на преподавателей. «С вашим лабораторным материалом, а они там немного танцуют?» «В каком смысле? Это как?» Некроманты задали вопросы почти одновременно. Я пошаркала ножкой и, опустив глаза в пол, тихо пояснила. «Да ничего особенного, танцуют они. А кто не танцует, тот любуется мастерством выступающих». Где? выдохнул молодой. Судя по выражению его лица, он уже проникся серьезностью творящегося безобразия. Да как вы идите, идите направо, и прямо к ним на пате попадете. Преподаватели молниеносно бросились из аудитории.